Глава двадцать седьмая. Близился день рождения Кости. Я решила убить двух зайцев и сочетать приятное с полезным, а именно купить ноутбук для дачи, чтобы можно было слушать музыку, смотреть фильмы, выходить в интернет и работать в программе дизайна за чертой города. Таким образом, я делала подарок и себе тоже. Нужен был недорогой аппарат с большой оперативной памятью. Прошерстила сайт объявлений и нашла то, что искала. На нем не было блестящих наклеек и подсвеченных клавиш, зато имелся надежный процессор, видеокарта, рассчитанная на геймеров, а значит, подходящая для видеомонтажа, достаточный размер памяти и твердотельный накопитель на месте жесткого диска. Ко всему этому прилагалась совершенно разумная цена. Я позвонила по номеру телефона из объявления. Мне ответил усталый, чуть медлительный голос. Как я и подозревала, ноутбук продавал мастер компьютерного сервиса. Он назвал мне адрес. Нижневолжская набережная, 11-10. Мы договорились встретиться через полчаса. Я подхватила сумку для ноутбука, выбежала на остановку и стала выглядывать маршрутку. Нижневолжская набережная. Это же возле храма великого князя. Подъехал нужный мне номер маршрута. Я прыгнул на сиденье рядом с водителем, заранее предвкушая встречу с новым электронным другом. Минут через пятнадцать я обратилась к шоферу. «Возле храма остановите, пожалуйста». Он затормозил рядом со светофором, удачно включившим красный сигнал для транспорта. Я выскочила из маршрутки и успела перебежать дорогу на зеленый сигнал для пешеходов. Так, вряд ли в храме будет располагаться компьютерная мастерская. Миновала величественный собор красивой византийской архитектуры и стала вглядываться в последующие здания, чтобы не пропустить нужный дом номер одиннадцать. За храмом следовали. Городская прокуратура, районный суд, администрация этого же района, муниципальное что-то, союз ветеранов. Ни в одном из них компьютерного сервиса, разумеется, не обнаружилось. Наконец появились обычные жилые дома, и я с радостью и надеждой стремилась к ним. Дом 17. Однако я повернулась и быстрым шагом вернулась к храму. Возле него виднелась белая девятиэтажка. Наконец-то! Я подбежала к высотке и уткнулась в синюю табличку, которая сообщала, что номер этого дома пятнадцать. Домов больше не было. Была автотрасса, по которой я приехала несколько минут назад. Я перебежала через зебру на другую сторону. От дороги расходилось веером несколько улиц. Логично, что набережная может продолжаться вдоль реки, решила я и побежала вдаль. Назначенные для встречи полчаса прошли... Улица вдоль реки почему-то оказалась площадью независимости 46. Я быстрым шагом направилась к следующей улице. Улица Ереванская. Следующая. Улица полковника Сергеева. Все. Начало набережной бесследно исчезло. В отчаянии я обратилась к милому кудрявому юноше, что стоял на перекрестке, уткнувшись в телефон по традиции всех подростков. «Молодой человек, скажите, ради бога, где здесь может находиться Нижневолжская набережная, дом одиннадцать? Парнишка покопался в телефоне и радостно объявил. — Пройдете вперед по Ереванской, свернете на Энергичную и найдете дискобар. Это дом одиннадцать». Я сердечно поблагодарила юного рыцаря и метнулась на розыске дискобара. Я нашла его недалеко от площади независимости, сделав таким образом круг. А задаченные официанты поклялись мне, что не слыхивали о компьютерном сервисе. Уставшая и расстроенная вышла к дороге, намереваясь поехать домой и назначить встречу на другой день. Прямо напротив остановки стояло одноэтажное здание и дружески подмигивало мне двумя интересными вывесками. «Студия вокала!» — гласила одна. «Так вот, куда ходит Лиля!» Нижневолжская набережная, 11, дробь 10, — сообщила другая, и я перебежала очередную дорогу на очередной светофор. В компьютерной мастерской было прохладно. Из-за стойки на меня взглянул приятный мужчина с аккуратной бородкой. «Здравствуйте!» Знакомым по телефонному разговору голосом сказал он, яблокатилась на стойку, не в состоянии больше поддерживать вертикальное положение. — Здравствуйте. Это я звонила вам по поводу ноутбука. Я бегала кругами в районе храма. — Ну зачем? — удивился мастер. — Я же сказал вам, что это возле диско-бара. — Наверное, — не стал возражать я. Очевидно, рассудок меня подвел. «Давайте я вам покажу, как все хорошо работает. Я установил восьмую версию операционки и заменил жесткий диск на твердотельный». Я заметила в объявлении. «Скажите, а можно посмотреть, как ноутбук показывает видео?» «Я планирую на нем монтировать». «Без проблем». Мастер улыбнулся и включил браузер. «Давайте посмотрим». Он ткнул в первый попавшийся видеоролик. Ролик показал на внушительного мужчину, выплескивающего воду из кружки. Вода мгновенно замерзла и опала на снег ледяной крошкой. — Где вы взяли это видео? Я тоже похолодела. В мужчине из ролика я узнала сотрудника с вахтенной работы Толика. — Как где? — удивился мастер. — В интернете. Это видео загрузили три года назад. У него уже семьсот тысяч просмотров. Я рассеянно дала деньги, осторожно поместила электронного друга в сумку, попрощалась с мастером и вышла на остановку. в чем еще мне наврала лили